Из спокойной на вид воды снова вылетел человек-крокодил, но в отличие от прежних, какой-то вялый, вернее не вялый, а еще не освоившийся со своим новым телом и его возможностями, единственный выстрел и труп свалился обратно в болото. «Ты его видишь?» – зачем-то шепотом спросил меня Рик. «Так...» ну если не ошибаюсь, то вон та здоровенная кочка вовсе и не кочка!» Сайга грохнула, послая вперед стаю смертоносных серебряных посланцев. Кочка не пошевелилась. «Бляха, я что, ошибся? А ну-ка еще разок!» «Брат, ты чего это? Что тебе эта кочка сделала?» И тут же мысль образ старого волка чистой крови – «Ты глупый щенок! Не мешай вожаку, он все правильно делает!» И тут кочка словно взорвалась. Сашка не успел увернуться, и удар могучего хвоста буквально смел его с ног, выколачивая дыхание из груди и гася свет в глазах. Последней мыслью было «Из чего я взял, что это хвост? Может, щупальце?» дальше «Тишина!» Он не знал, сколько времени пробыл в отключке. Александр пришел в себя от того, что горячий шершавый язык вауигра облизывал ему щеки, а в голове стучало точно заклинание «Брат, очнись! Очнись, брат!» Он с трудом поднялся. Клановцев оставалось не больше половины, но уцелевшие яростно молотили по Зандеру из всех стволов, Хотя толку от этого было явно мало. Огромная туша повернулась раз-другой, и волны на поверхности болотной жижи стали напоминать цунами. Они накрыли двоих стрелков, оказавшихся чересчур близко к чудовищу. Один из них, рыча и отплевываясь, тут же вынырнул на поверхности и снова открыл огонь. Но второй исчез бесследно. Сашка резко выдохнул, поднялся и, пользуясь стрельбой, начал подбираться к нечисти с тыла. Волк мгновенно сообразил, что нужно делать, и двинулся следом. Зандер то ли забыл об охотнике в виденном вьюте, то ли посчитал его вышедшим из строя надолго, но только обратил внимание на Александра, он лишь тогда... Когда тот одним движением всадил в него все подаренные японскими мастерами сюрикены и вонзив меч куда-то в щель между спинными пластинами, вскочил монстру на шею. Веер Дао мелькнул в воздухе, полетели вонючие ошметки. зандер заголосил да так, что уцелевшие клановцы пригнулись. Вауигр, не отставая от своего друга, метнулся вперёд и впился клыками в какой-то бугристый нарост на голове нечисти. Тот заверещал неожиданно тонким голосом его хвост, который действительно оказался хвостом, обвился вокруг волка чистой крови и рванул, стремясь сдёрнуть с себя неожиданного противника. Просвистели в воздухе чётки суфьев и на какой-то момент хвост оказался притянутым к ногам чудища. Сашка орудовал веером точно лопатой, выдирая из туловища Зандера огромные куски, но тот не сдавался. Неожиданно его когтистые передние лапы удлинились, превращаясь в гибкие хлысты щупальца, и охотник еле-еле успел соскользнуть со спины монстра, уходя от гибельного удара. Тут же грохнул дробовик, и левое щупальце отлетело в сторону, а Сашка снова взлетел на шею чудища. Зандер неожиданно рванулся вперед, замолотил во все стороны хвостом и уцелевшей передней лапой. Гоблин Дикон не успел увернуться от удара, его подбросило вверх, и он, болтаясь как мешок с опилками, тяжело пролетел по воздуху добрых пять метров и грустно рухнул, подняв тучу брызг. Старый волк чистой крови взвыл, словно подстреленный невероятным прыжком дотянулся до нечисти и повис, пытаясь разодрать ей горло. Вауигр, так и не отпуская бугристый нарост из пасти, начал медленно перемалывать его клыками, смещаясь в сторону Сашки. И тогда Зандер завыл, и в этом вое, кроме боли, ненависти и страха, явственно различался какой-то призыв. Болото словно бы ожило, со всех сторон поднимались из топка жижи совсем уж невероятные фигуры, люди с четырьмя руками вместо обычного набора конечностей, какие-то полуразложившиеся особи неясного вида, аллигатор наполовину превратившийся в змею, Особенно запомнился Сашкин негритенок лет двенадцати, вместо живота у которого была огромная лягушачья голова, а на затылке собственной головы рыжая затница с коровьим хвостом. Весь этот парад уродов, дергаясь и извиваясь, рычая и шипя на разные голоса, двигался на зов своего господина и повелителя, который звал их на последний бой – Дальнейшее осталось в памяти Александра какими-то фрагментами. Вот Макрик, отчаянно выкрикивая ни то песню, ни то заклинание, отмахивается винтовкой от двух крыса людей Вот один из клановцев пустил в ход нож, свалил змея-аллигатора и тут же исчез погребенный под кучей чернокожих тел с пнями вместо голов. Вот Вауигр с задними лапами раздирает тело летучей жабомыши, а вот и он сам еле успевает отмахнуться веером Дао от странной летучей твари, у которой вроде бы и нет ничего, кроме пары кожистых крыльев и здоровенной усаженной клыками пасти. Сашка снова и снова рубил веером тушу Зандера, точно рыл яму в вонючем, осклизлом мясе, и вдруг... В ране что-то шевельнулось, запульсировало, забилось. Даже не успев осознать, что именно он видит, охотник вырвал из кобуры Гэша и высадил всю обойму в эту пульсацию. Зандер в последний раз взвыл, замер и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начал валиться на земь. Тут же всё кончилось. Его чудовищные порождения, словно механизмы лишённой энергии, застыли в тех самых позах, в которых их застала гибель Создателя, а потом начали распадаться. Через минуту всё вокруг было завалено гниющими останками, а в центре возвышалась стремительно оплывающая гора из псевдоплоти. Тьфу! Волк встряхнулся, замотал головой. В пасти словно заяц нагадил. «Ну и тварь! Брат, ты как, цел?» Сашка прислушался к своим ощущениям. Было больно, но не похоже, чтобы где-то были тяжелые повреждения, открытые раны или переломы. «Цел, серый брат, спасибо, а ты?» «Кажется, тоже». «Эх, старик, как же это ты так?» Вауигр подошел к тому месту, где лежали Дикон с размаженной головой и Старый Волк с перебитым хребтом. Он пкнулся носом в окровавленную пасть товарища. «Что же я теперь твоей дочке скажу, старик? Ведь говорил же тебе!» «Скажешь, чтоб Щенкова тебя родила!» «Неожиданная, слабая, но вполне различимая мысль. Род должен продолжаться. Скажешь, что я велел!» Старый волк вытянулся и застыл, а из болотной грязи поднялся Рик. Он тяжело сел, огляделся и закрыл лицо руками. «Господи, за что ты отвернулся от нас? Почему мы должны полечь все? Неужели в этой стране нет больше места для белого человека? Ведь так скоро и в президенты нигер пройдет!» Он повернул к Сашке свое грязное, искаженное болью и яростью лицо. «Вот!» – широкий жест руки. «Видишь? Нас больше нет! Лучшая группа полегла вся, и если бы не вы, полегла бы бессмысленно!» Мак встал, шатаясь, подошел к охотникам и неожиданно рухнул перед ними на колени. «Оставайтесь у нас, парни!» Мы не можем предложить вам ничего, кроме войны, без конца и нашего уважения. Но если вы захотите... В его речь вплелся какой-то звенящий звук. Он рос, ширился, заполняя собой все пространство. Мак замолчал, изумленно закрутил головой. Вау Игорова вдруг принюхался. «Уходим, уходим, брат, беда идет!» Волк точно плетью лупил себя хвостом по бокам. Этот враг успел сделать... Не знаю, как сказать, но это очень плохо. Перед смертью успел. Сашка еще не успел перевести это Рику, когда неожиданно ожил его телефон. Да, малыш, спокойный какой-то, очень домашний голос тени. Не двигайся и не выключайся. Тебя найдут по сигналу. К вам уже идёт вертолёт Курии, они на подходе. Короткий смешок и голос капельку, совсем чуть-чуть теплеет. «Похоже, что ты большой молодец, а? Дома расскажешь, что да как». «Слушай, тень, тут вот какое дело!» – Сашка чуть замялся. «Парням помощь нужна. Деньги, оружие?» – спокойно поинтересовался Серебрянский. И это наверняка тоже, но здесь с людьми полный швах. Не поможем, совсем потеряем землю. А людей-то я им где достану? Но это же ты, генерал, придумай что-нибудь». «Надеюсь, ты им ничего не пообещал?» Сухо поинтересовался наставник. «А что я им мог пообещать?» Сашка пожал плечами. «У меня и нет ничего». «Ладно, боец, подумаю». Они все втроём искали уцелевших. Из-под груды истерзанных, стремительно разлагающихся останков извлекли оглушённого снайпера и двоих раненых скаутов. Ещё одного молодого гоблина Артура разыскал Вауигр, накручивавший расширяющиеся круги вокруг места побоища. А через пять минут над болотом завис армейский чинок. Но вместо привычных белых звёзд на бортах вертолёта красовался герб Ватикана. Боковая дверь распахнулась, и оттуда выглянул человек в темном костюме со стоячим белым воротничком. «Салютат вос венантиум! Кум фортуна! Глория езу! Куи салютем вестрам эт!» – прокричал он, приветливо размахивая рукой. Затем, перейдя на английский, продолжил «Мы прилетели за вами, поднимайтесь на борт!» Вниз упала веревочная лестница. «Помогите поднять раненых!» – крикнул в ответ Сашка. «Нам их всех не утащить!» Священник внезапно посуровил. Сквозь ревый свист винтов он прокричал. «У меня приказ взять на борт только вас двоих и попрошу вас, господа охотники, поторопитесь!» Сашка задумчиво взвесил на руке Гэша, прикидывая, не стоит ли захватить этот вертолет. Затем махнул рукой. «Тогда проваливайте! Без вас обойдемся!» И повернулся к Рику. «Вот что, давай-ка пару жердин вырубим, сделаем волокушу, привяжем на нее раненых и пойдем, помолясь. Да и поторапливаться, пожалуй, надо. Серый брат просто так панику поднимать не станет». Человек в вертолете изумленно следил за тем, как охотник начал вырубать мечом длинные слеги, как делал на них зарубки для связок, как волк принёс ему в зубах моток верёвки, сорванный, видимо, с пояса кого-то из погибших. И лишь когда Рик и Сашка начали привязывать к волокуше скаута со сломанной ногой, он не выдержал. «Кровь Христова! В конце концов у меня приказ забрать вас, и если надо, мы сделаем это силой!» – заорал он. «Правда?» – Сашка двинул плечом, чуть смещая ремень Хеклера – а вау-игр недобро оскалился. Интересно было бы узнать две вещи, как вы это собираетесь проделать, во-первых, и кто будет отвечать за ваши трупы, во-вторых. Здраво оценим возможности русских охотников, священник на секунду задумался, но тут же продолжил. «Послушайте, домене, это приказ, он не обсуждается, не так ли? И кто мне его отдал? Мой начальник?» «Разумеется! Ведь вы сейчас в подчинении Курии!» «Кто вам сказал такую чушь? Я не в подчинении Курии, а в служебной командировке! На вашу территорию не спорю, но моим начальником как был, так и остается генерал-майор Серебрянский. Вот если он прикажет, тогда еще посмотрим!» Сашка протянул вверх телефон. «Не желаете с ним связаться?» А если вожак прикажет, мы их бросим. Если вожак такое прикажет, бросим в вожака. Волк тяжело вздохнул. И почему я не сомневался в твоем ответе? «Я не знаю, что именно сказал тень представителю Святого Престола, но в вертолёт нас всех загрузили без звука, быстро и квалифицированно оказали помощь раненым и даже прихватили убитых, тех, кого мы смогли отыскать». Уже в полёте старший от конгрегации доктрины веры сообщил нам, что буквально час назад ураган Катрина, до того момента мирно пёршийся куда-то за Флориду, Неожиданно изменил направление движения и с бешеной скоростью ломанулся в сторону нового Орлеана. Услышав это, я быстренько перетолмачил вау игру полученную информацию. Должно быть, это и было то страшное и непонятное, чем Зандер одарил нас напоследок. «Простите, домины, я все же не понимаю, как вы могли связаться с этими...» В раме сделал неопределенный жест в сторону клановцев, молча сидевших у борта. «Возможно, вам не рассказывали, что эти творили и продолжают творить, но, уверяю вас, еще неизвестно, кто хуже – вудуисты или они?» Инквизитор говорил тихо, и можно рассчитывать, что Рик и Артур не слышат, что именно говорит о них представитель его святейшества – Значит, и отвечать придется так же тихо. Хотя так и тянет дать ему в морду. Я простой охотник, не мое дело рассуждать о том, кто достоин, а кто нет. Но одно я знаю точно – это люди. А наша задача как раз и состоит в том, чтобы помогать людям и убивать не людей И если кто-то делает то же самое, мы просто встаем рядом. В раме Каэль собирался что-то возразить, но тут возник один из пилотов. И если судить по внешнему виду Летона, вести он собирался сообщить далеко не добрые. «В Хьюстоне беда. Темнокожие полностью блокировали аэропорт Джорджа Буша. Вырываются на поле. Международные рейсы отложены на неопределённое время. Артур хмыкнул, а Риг зло процедил» недаром джимми уест морленд предлагал назвать его международным аэропортом нигеров и повернувшись к пилоту поинтересовался а как дела с гоби вертолетчик вопросительно посмотрел на инквизитора мол надо ли отвечать тот только рукой махнул делай как знаешь пока вроде функционирует но по сообщению федералов чернокожи туда прут мак протягивает ко мне руку брат Одолжи на минутку свой телефон, мой утонул в этом проклятом болоте. В аэропорту Гобби, где плюхнулся чинук охотников, встречали сразу две делегации. Первая представляла собой посланцев католической конгрегации Южных Штатов во главе с епископом в парадном облачении кортежем из четырех лимузинов. Вторая была попроще и посложнее одновременно. Несколько человек в вальяжно-расслабленных позах явно были телохранителями, а вот остальные... В центре стоял крепкий мужик средних лет в джинсах, белой ковбойской шляпе и таких же сапогах. Рядом с ним пожилой, но тоже вполне крепкий мужчина лет шестидесяти, одетый в строгий костюм, однако с такой же шляпой, а третьим... Третьим был знаменитый киноартист, киноковбой и кинорейнджер Накчорис. Прежде чем Сашка успел что-либо осознать, Накчорис подошел к Рику и как-то очень поприятельски обнял его. Затем, повернувшись к охотникам, попросил «Будь так добра, старина, представь меня своим друзьям, о которых мы уже наслышаны здесь». Через полчаса по желтым дорогам Техаса двигался странный караван из странных автомобилей, а уж пассажиры в них. Впереди несся серебристый открытый кадиллак середины 60-х, украшенный бычьими рогами на капоте. За рулем авто сидел лично миллиардер Перри Бас. как обычно в потертых джинсах, клетчатой рубахе и белой стеценовской шляпе. Это как раз не было необычным. Мистер Бас давно славился своей приверженностью к техасским традициям, но рядом с ним на пассажирском сиденье восседал громадный серо-белый зверь, и это было бы еще ничего, но Перри периодически обращаясь к зверю, рассказывал что-то, активно размахивая рукой. Вторым в колонии шёл большой чёрный лимузин с гербом Техаса и флэшком, который сообщал, что лимузин имеет честь вести самого губернатора штата Рико Перри. Сколько человек сопровождало губернатора и кто были эти люди, не давали увидеть тонированные стёкла. Третьим шёл здоровенный джип-пикап Тахо, за рулём которого был звезда экрана почётный рейнджер Накчорис. Рядом с ним сидел среднего роста парень с грязным, усталым лицом. Он мирно спал, и чтобы не тревожить своего пассажира, на Накчорис, известный своими пристрастиями к хард-року и кантри, ехал в полном молчании. Замыкали колонну несколько машин с охраной. Двое патрульных, увидевших этот кортеж, долго смотрели вслед скрывшимся за горизонтом автомобилем, а затем тот, что помоложе, кашлянул и поинтересовался. «Это кого ж повезли, асарш «Не знаю, парень, не знаю, но шишки важные. Немного я видел псов, водителей которых получают по 180 миллионов баксов в год, а уж парней, которые могут нанять на кочуре сокрутить баранку, и того меньше». «Тень отзвонился мне вечером, когда из всех событий, насыщенных дня, ночи и еще одного дня, я вынес только одно стойкое убеждение. В ближайшее время вылететь домой не удастся. Все крупные аэропорты были блокированы неграми, находившимися в неадекватном состоянии». Но, конечно, можно было бы воспользоваться спецконтейнером посольства, в который мы с Вауигром влезем совершенно спокойно, но как-то не тянуло. Другие способы улететь из гостеприимных штатов тоже, разумеется, существовали. На перекладных маленьким самолетом до Мексики, а там и до дома или морем. Но пока Яков Александрович не дал ответа по людям для ККК, Это было бы очень похоже на бегство с стунущего корабля. «Знаешь, парень, Накчорис, тот самый, чьи фильмы я обожал в детстве доверительно, толкнул меня в плечо. Я все-таки не могу понять». «Как ты это умудряешься делать? Ведь я совсем не новичок в боевых единоборствах и кое-что смыслю в благородном искусстве ускорения встречи противника с создателем без применения грубых материальных средств, но черт возьми, как ты это делаешь?» С этими словами он снова запустил замедленную видеосъемку тренировочного боя, который мы с Вауигром показывали вчера по многочисленным просьбам всей честной компании. «Брат, скажи ему, что для нас это не искусство, а просто жизнь!» «Серый брат, я слегка поглаживаю лохматую башку, лежащую у меня на коленях, говорит...» что, наверное, вся разница в том, что для вас это искусство, а для нас с ним жизнь. Мы просто так живем». «Это я понять могу». Почетный рейнджер и, возможный президент независимого Техаса, а по совместительству один из драконов клана, утвердительно кивает. «Но мой бог, как тебе удается делать это так? Ведь у тебя не голова, какой-то боевой центр управления». С этими словами он пкнул пальцем в монитор ноутбука, взглянул «Ну и что тут такого, подумаешь, спад назад, удар ногой снизу вверх, руками земли не коснулся, потому что прямо подо мной в этот момент проскакивает серый брат, чтобы броском атаковать вытянутую руку еще одного противника» третьего я достаю тем самым ударом которому меня научил теня четвертый смаху налетает на уже рукнувшего первого и вдобдобавок огребает с правой по затылку от меня и лбом в пах пахотого уигра ну и что рядовая связка набившая о скомину на тренировках и хрен подходящая на показательных боях с защитниками они чей тоже не пальцем деланные и что к чему сообразить могут нет же Этот киногерой кинобоевиков только что не помер от изумления, когда это увидел. А я-то в детстве думал, что он по-настоящему дерется. Так что остается только вежливо улыбнуться и взять со столика стакан с ледяным соком, чтобы уйти от ответа на следующие не менее мудрые вопросы. А хорошо все-таки мы здесь спрятались. Вилла, или вернее раньше на сто верст вокруг, не души, а тут... Все, что только твоей душеньке угодно. Бассейн, пожалуйста, баня, сколько пожелаешь, харчи. Нет, братцы, таких харчей вы и не пробовали. Мясо только что бегало, хлеб сей секунды из печки, овощи пять минут как с грядки. Воыгр нахряпался свежей телятинки и теперь мирно дремлет в тенечке, а я, словно по какой, разнеживаюсь себе у бассейна под Пальмой. Вот тут как раз и зазвонил телефон и голосом тени сообщил, что прятаться мне тут еще неделю как минимум, а вопрос с ребятами из клана решен положительно и Федор Борисович, без смены наш капитан дал добро на одобор и подготовку 32 человек на наших базах. Это, конечно, не решит проблему немедленно, ведь хорошего защитника нужно растить не как не менее шести лет, а хорошего охотника... А бог его знает, сколько нужно растить охотника. Меня вон за сколько вырастили. А ты хороший охотник, ну-ну. No -no. Блин, а я был уверен, что он спит, вот ехидно серая.